Машина-хранительница Откинувшись на спинку садового кресла, доктор Лабиринт задумчиво смежил веки и укутал колени пледом. «И что же?» — спросил я. Я стоял возле ямы для барбекю, грея озябшие руки. День выдался ясным, однако довольно прохладным. Озаренное солнцем лос анджелесское небо почти очистилось от облаков. За скромным домиком лабиринта мягко покачивалось на ветру зеленое одеяло, тянущееся вдаль до самых гор, небольшой лес, который создавал полную иллюзию дикой глуши в границах огромного города. — И что же? — спросил я. — Значит, машина работает именно так, как вы и ожидали? Лабиринт не ответил. — Тогда я повернулся к нему. Старик мрачно, задумчиво смотрел прямо перед собой, не сводя глаз с громадного, палево-желтого жука, неторопливо ползущего по его пледу. Жук методично, неуклонно карабкался вверх с непрошибаемым достоинством. Наконец, перевалив через кромку пледа, он скрылся на противоположной его стороне. И мы снова остались одни. Лабиринт, вздохнув, поднял на меня взгляд. «О, да! Работает она довольно неплохо!» Я поискал взглядом жука, но жук на глаза больше не показывался. Солнце клонилось к закату. Холодный пронизывающий ветерок налетел, заплясал вокруг меня вихрем, и я придвинулся ближе к яме для барбекю. «Так расскажите, что с ней и как?» — попросил я. Подобно почти всем очень многочитающим и располагающим избыткам, свободного времени. Доктор Лабиринт с годами пришел к убеждению, что наша цивилизация повторяет путь римской. Думаю, он разглядел в ней зачатки знакомых трещин, некогда расколовших на части античный мир, мир Рима и Греции, и твердо уверился в том, что наш мир, наше общество, канет в прошлое точно таким же манером, после чего нас ждет новая череда темных веков. И вот, придя к этой мысли, лабиринт принялся размышлять, сколько прекрасного и изящного неизбежно будет утрачено в грядущих общественных пертрубациях. Вспомнил он и о живописи, и о литературе, и о манерах, и о музыке, обо всем, обреченном на гибель. Вспомнил и рассудил, что из всех этих великих благородных вещей сильнее всего, по-видимому, пострадает музыка. Именно музыка забывается легче, быстрее всего остального. Музыка — самая уязвимая, хрупкая, деликатная вещь на свете. Как же легко уничтожить ее без остатка? Подумав об этом, лабиринт не на шутку разволновался, так как любил музыку всей душой и с ужасом представлял себе тот черный день, когда в мире не станет ни Брамса, ни Моцарта, ни прочей нежной камерной музыки накрепко связанный в его крезах, с напудренными париками, наканифоленными смычками и изящными восковыми свечами, тающими в полумраке. Каким же сухим, обездоленным, каким серым и невыносимо унылым станет лишившийся музыки мир! Так в голове лабиринта и зародилась идея машины-хранительницы. Однажды вечером, сидя в гостиной в кресле под негромкое пение граммофона, он вдруг пережил нечто вроде прозрения. Воображение доктора будто сама собой возникла крайне странная картина. Образ последний на весь мир копии нот одного из шубертовских трио, изрядно потрепанной, захватанной, валяющейся на полу посреди какого-то разрушенного здания, вероятно, музея вдруг в небесах появился бомбардировщик сброшенные им бомбы сравняли стены музея с землей камень и штукатурка с оглушительным грохотом обрушились вниз погребли партитуру под грудой обломков и пыли обрекая страницы нот на скорую гибель от гнили и сырости и вот тут то видение приняло совершенно неожиданный оборот на глазах доктора лабиринта Последняя копия партитуры выбралась из-под завала, словно крот из грядки. Да, словно проворный, чистый острозубый крот, исполненный буйной энергией. Обладай музыкой этаким даром, обычным будничным инстинктом самосохранения, присущим любому кроту, любому червью, насколько иначе обернулось бы дело. Пожалуй, если научиться превращать музыку в живые существа, в когтистых, клыкастых зверей, музыка вполне может уцелеть, что если построить машину, машину, способную преобразовывать музыкальные партитуры в различные формы жизни. Увы, в механике док-лабиринт был не силен. Сделав несколько робких, неуклюжих набросков, он наугад в надежде на чудо, разослал их по исследовательским лабораториям. Разумеется, большая часть конструкторов оказалась по горлу занята военными подрядами, но, наконец, доктору удалось отыскать тех самых нужных людей. В небольшом университете на Среднем Западе пришли от его планов восторг и с радостью немедля ни дня взялись за работу. Недели шли одна за другой, наконец, лабиринт получил из университета Открытку. В ней говорилось, что работа над машиной идет как по маслу, и фактически вплотную приблизилась к завершению. На испытаниях машине скормили пару популярных песен. Результат два маленьких зверька наподобие мышей, выбравшихся наружу и носившихся по лаборатории, пока обоих не поймал и не сожрал кот. Таким образом, проект завершился успешно. В скором времени доктору доставили и саму машину, бережно упакованную в деревянный ящик, стянутой проволокой и полностью застрахованную от любых неожиданностей. Охваченный нетерпением док-лабиринт принялся вскрывать ящик, доска за доской. Сколько мимолетных мыслей должно быть промелькнуло в его голове, пока он настраивал машину, готовя ее к первому преобразованию. Для начала он выбрал бесценную партитуру, нотную запись одного из творений Великого Моцарта, струнного квинтета «Соль минор». Долгое время, глубоко погрузившись в раздумие, уносясь мыслями в дальние дали, листал он страницы нот, но, наконец, отнес их к машине и сунул внутрь. «Шло время». Лабиринт в тревожном ожидании стоял напротив машины, гадая, но даже не представляя себе, что увидит, когда откроет отсек. Сохранение навеки вечной музыки величайших из композиторов казалось ему трудом возвышенным и трагичным. Какая же его ждет благодарность? Что обретет он в итоге? Какие формы все это примет, прежде чем подойдет к завершению? Вопросов без ответов скопилось немало. Раздумие, доктора прервала красная лампочка, вспыхнувшая на панели машины. Процесс закончился. Преображение свершилось. Дрожащей рукой распахнул он дверцу. — Боже, правый! — невольно вырвалась у него. — Вот странность, так странность. Из отсека шагнул наружу не зверь, птица. Птица Моцарт. Миловидная, небольшая, изящная с пышным павлийним хвостом. Пробежавшись немного по комнате, птица с дружелюбным любопытством двинулась назад, к доктору. Трепеща, док лабиринт наклонился и протянул к ней руку. Птица Моцарт подошла ближе, еще ближе, но вдруг ни с того ни с сего взвелась к потолку. «Потрясающе — Потрясающе! — пробормотал доктор. Ласково, терпеливо принялся он подзывать птицу к себе, и, наконец, она порхнула к нему. Долгое время лабиринт гладил ее и раздумывал, какими получатся остальные. Об этом бессмысленно было даже гадать. Бережно подхватив птицу Моцарт на руки, он посадил ее в ящик. Следующий день удивил доктора еще сильнее. Из машины появился на свет суровый чопорный жук Бетховен. Этого-то жука я и видел, крапкающимся по его красному пледу, замкнутого, сосредоточенного, с головой поглощенного неким собственным делом. За жуком последовал зверь Шуберт. Глуповатый, на вид вроде ягненка, зверь Шуберт тотчас принялся носиться из стороны в сторону. дурачиться, требовать, чтобы с ним поиграли. Увидев его, лабиринт сел прямо там, где стоял, и глубоко, надолго задумался. Какие же факторы способствуют выживанию? Неужели пышный павлиний хвост лучше когтей, лучше острых клыков? Да, озадачен лабиринт был не на шутку. Он ожидал от машины армии крепких созданий наподобие барсуков, когтистых, чешуйчатых, прекрасно умеющих рыть землю и драться, в любой миг готовых лигнуть, вгрызться зубами в противника. На верном ли он пути? Не похоже. Однако, с другой стороны, кто знает, наверняка, что больше подходит для выживания. Как замечательно были защищены и вооружены динозавры. И где они теперь? Что ж, ладно. В любом случае машина построена, и назад поворачивать поздно. И лабиринт продолжал скармливать машине хранительницы музыку множество композиторов, одного за другим, пока лес за его домиком не заполонили ползучие, блеющие создания, вопящие и трещащие ветками посреди ночи. Диковин машина породила немало. Каждое новое ее творение одновременно пугало и изумляло. Примером насекомое Брамс оказалась блюдообразной сороконожкой с множеством торчащих во все стороны лапок. Невысокий, плоский, покрытый ровным пушком, всему прочему предпочитавший одиночество и покой, Брамс поспешил улизнуть с глаз долой, старательно избегая встречи со зверем Вагнером. Рожденным на свет чуть раньше. Зверь Вагнер вышел довольно крупным, сплошь в ярких пятнах самых разных цветов, и, кроме этого, изрядно норовистым. Так что Вагнера док-лабиринт сразу же начал побаиваться, как и жуков-бахов, созданий круглых, точно мечи, больших и маленьких, выползших из машины целым роем по жуку на каждую из 48 прелюдий и фуг. Имеется в виду хорошо темперированный клавир Иоганна Себастьяна Баха, сборник клавирных пьес из 48 парных прелюдий и фуг, охватывающих все мажорные и минорные тональности. Затем машина-хранительница порадовала доктора весьма причудливой с виду, очень похожий на мозаику из множества мелких деталей, птицей Стравинским и еще множеством самого разного зверья. Всю свою живность доктор выпускал на волю в лес, и его создания охотно убегали прочь, прыгая, кувыркаясь, резвясь кто во что гораст. Однако в скором времени доктора охватило тягостное предчувствие поражения. Всякий раз, как из машины появлялось новое существо, он приходил в изумление, хоть как-либо контролировать результат просто не представлялось возможным. Совершенно ему неподвластный процесс подчинялся некоему непреложному незримому закону, действующему исподволь, и это тревожило доктора не на шутку. Его творение лепило, меняло, какая-то безликая глубинная сила, сила, которую лабиринт не мог ни обнаружить, ни даже постичь, а вот это уже не просто тревожило, а откровенно пугало. Док лабиринту молк. Я помолчал в ожидании продолжения, но продолжать он, похоже, не собирался. Тогда я повернулся к нему. Старик сверлил меня странным, полным горечи взглядом. «Больше мне, говоря откровенно, почти ничего не известно», — пояснил он. «Туда, в лес, я давненько уже не хожу, просто боюсь. Знаю, там что-то происходит. Однако...» «Так чего бы нам не сходить, да не поглядеть вместе?» Док Лабиринт с облегчением улыбнулся. «Вы ведь не против, да? Я так надеялся, что вы сами это предложите. Видите ли мне, чем дальше, тем больше не по себе. Идемте же!» Откинув в сторону плед, он поднялся и одернул одежду. Обогнув дом, мы вышли на узкую тропку, и углубились в лес. За пушки нас сразу же окружило со всех сторон буйное хаотичное море, неопрятной, неухоженной, вольно разросшейся зелени. Доку лабиринту, шедшему первым, то и дело приходилось приподнимать ветки, пригибаться, высоко задирать ногу, чтобы сделать очередной шаг. — Да уж, местечко, — заметил я. — Шли мы довольно долго. Лес вокруг был сумрачен и сыр, солнце клонилось к закату, и нас окутал легкий туман, спустившийся с крон деревьев. «Здесь никто не бывает», вот и внезапно док лабиринт остановился, как вкопанный, зазирался вокруг. «Возможно, нам лучше вернуться и отыскать мое ружье, не хотелось бы каких-либо случайностей». — Похоже, вы уверены, что ваши создания совсем отбились от рук, — сказал я, поравнявшись с ним и остановившись рядом. — Но, может быть, все не так страшно, как вам кажется? Вновь оглядевшись, лабиринт шевельнул ногой ветви ближайших кустов. — Они рядом, повсюду, со всех сторон, наблюдают за нами. Вы разве не чувствуете? Я отрешенно кивнул. — Что это там? Подняв из травы тяжелый и струхлявивший сук, поросший крошащейся плесенью, я отшвырнул его в сторону. За ним над землей холмиком возвышалось нечто продолговатое, бесформенное, наполовину ушедшее в рыхлую почву. — Что это? — снова спросил я. Док лабиринт опустил взгляд, жалобно скривил губы и вдруг принялся бесцельно в досаде пинать холмик. — Мне сделалось неуютно. «Да что это? Ответьте же, Бога ради!» — спросил я. «Вы знаете, что это?» — лабиринт медленно поднял на меня взгляд. «Зверь Шуберт!» — пробормотал он. «Вернее сказать, бывший зверь Шуберт. Сейчас-то от него осталось не так уж много». Зверь Шуберт, тот самый, что бегал и прыгал, резвился как неразумный щенок, требуя, чтоб с ним поиграли. Склонившись пониже, я пригляделся к холмику, смахнул с него несколько листьев и прутиков. Да, Шуберт был мертв, мертв безнадежно и бесповоротно. Челюсть его отвисла, брюхи зияла огромная рваная рана, к трупу, уже начавшему ощутимо пованивать, бесконечными вереницами стекались почуявшие наживу муравьи и прочие твари, не брезгающие падалью но что же случилось проговорил лабиринт покачав головой кто мог это сделать в кустах зашуршало мы поспешили повернуться на шум поначалу нам не удалось разглядеть ничего но вот один из кустов шевельнулся и только тогда мы смогли различить очертания зверя должно быть он стоял там и наблюдал за нами с самого начала огромный поджарый длиннотелый с оживленным блеском в глазах. На мой взгляд, он чем-то напоминал койота, только сложением оказался гораздо массивнее. Густой мех зверя свалялся колтунами. Слегка приоткрыв пасть, зверь молча изучающе рассматривал нас, словно да нельзя удивленный нашим появлением. «Зверь, Вагнер!» — глухо сказал лабиринт. «Только как изменился!» «Как изменился? Я его еле узнал!» Зверь потянул носом в воздух, вздывил шерсть на загривке и внезапно попятился назад в тень. Секунду спустя он скрылся из виду. Мы оба на время умолкли, не двигаясь с места. Наконец лабиринт встрепенулся. «Так вот, значит, в чем дело?» — сказал он. «С трудом верится. Почему? Что с ними?» «Адаптация», — пояснил я, — «если вышвырнуть за порог обычного домашнего кота или пса, вскоре он одичает». «Да», — согласно кивнул доктор, — «чтобы остаться в живых, пес вновь станет волком. Таков закон дикого леса, и мне следовало это предвидеть. Так происходит и совсем на свете». Вновь оглядев мертвое тело в траве, я обвел взглядом безмолвные заросли. Адаптация, может быть, нечто гораздо худшее? В голове брежели кое-какие мысли, однако от разговоров о них я до поры решил воздержаться. «Хотелось бы взглянуть и на других», — сказал я. «Хоть на нескольких. Давайте поищем еще». Лабиринт согласился, и мы принялись неторопливо шарить в траве, отодвигая с дороги ветви кустов и деревьев. Я подыскал себе палку, но лабиринт опустился на четвереньки и начал ощупывать землю перед собой, насколько хватало руку, стремив близорукий взгляд вниз. «В зверей превращаются даже дети», — заметил я. Вспомните индийских девочек, воспитанных стаей волков. Никто поверить не мог, что это обычные девочки. Док лабиринт согласно кивнул. Приуныл он изрядно, и в этом его нетрудно было понять. Он оказался неправ, допустил ошибку в изначальной идее, и только сейчас начал осознавать все ее последствия. Да, в обличии живых существ музыка уцелеет. Вот только он позабыл урок, преподанный садом Эдемским. Едва сотворенное живое создание начинает существовать само по себе и таким образом перестает быть собственностью Творца, Творец больше не может лепить из него, что заблагорассудится. Должно быть, Бог, наблюдая за развитием человека, виде как его творения преображаются, меняются в соответствии с необходимостью выжить, был опечален и посрамлен. Нисколько не меньше, чем док-лабиринт. Конечно, теперь его музыкальным созданием не угрожала гибель, Однако это больше не значило для доктора ничего, так как склонности к тому самому, ради предотвращения чего он их создал, к надругательству над прекрасным, на его глазах проявились в них же самих. Поднятый на меня взгляд доктора был полон муки. Да, выживание своих творений он обеспечил, но тем самым уничтожил весь его смысл, всю ценность. Я как сумел улыбнулся ему, однако он поспешил отвести взгляд, — В сторону. — Не расстраивайтесь вы так из-за этого, — сказал я. В конце концов, зверь Вагнер изменился не так уж сильно. Разве он не отличался грубостью и буйством нрава с самого начала? Разве не был изначально склонен к насилию? И тут я осекся на полуслове? Док Лабиринт вскочил, отдернул от травы руку и, вздрогнув от боли, схватился за запястье. — Что с вами? Я поспешил к нему. Дрожа всем телом, доктор протянул ко мне тонкую старческую ладонь. — Что с вами? Что случилось? Я развернул руку доктора тыльной стороной кверху. Рука его оказалась исполосована спухшими алыми рубцами. Очевидно, лабиринт был ужален или укушен кем-то прячущимся в гуще травы. Опустив взгляд, я силой поддел траву носком ноги. Дрова всколыхнулась. спугнутой мною, к ближайшим кустам проворно покатился небольшой золотистый шар, поросший тончайшими иглами. Точно стебель крапивы. — Поймали! — крикнул док-лабиринт. — Ловите скорей! Я бросился следом за шаром, расправляя носовой платок, чтобы уберечься от игл. Шар лихорадочно заметался из стороны в сторону пытаясь удрать, но, наконец, мне удалось накрыть его платком. Поднявшись на ноги, я перевел дух. Док Лабиринт глядел на трепыхающийся узелок в изумлении. — Глазам не верю, — сознался он. — Знаете, идемте-ка лучше домой. — Кто это? — Один из жуков-бахов. — Но как изменился? Нащупывая путь в полутьме, мы двинулись той же тропинкой назад к дому доктора. Я шел впереди, убирая с дороги ветви, а лабиринт мрачный, ушедший в себя, то и дело потирающий ужаленную руку, шагал за мной следом. Пойдя во двор, мы поднялись на заднее крыльцо. Лабиринт отпер дверь черного хода, и мы с ним прошли прямо в кухню. Щелкнув выключателем, доктор бросился к раковине, Отвернул кран и подставил пострадавшую кисть под струю воды. Тем временем я отыскал в буфете пустую банку из-под компоты и бережно вытряхнул в нее жука Баха. Золотистый шарик покатился туда-сюда, пробуя стенки на прочность, но я немедля накрыл банку крышкой и сел к столу. Никто из нас не проронил ни слова. Доктор, стоя у раковины, остужал ужаленную руку под струей холодной воды. А я сидел за столом, с опаской наблюдая за золотистым шариком в банке из-под компота, упрямо ищущим путь к бегству. И что же? Наконец спросил я. Сомнений нет, отозвался Док лабиринт, подойдя к столу и усевшись напротив. Видоизменения на лицо. Ядовитых иголок у него изначально не имелось, это уж точно. Как хорошо, что я сыграл роль Ноя со смотрительностью. В каком смысле? Сделал их всех стерильными, неспособными к размножению. Так что второму поколению не бывать. Вымрет первое на том всему и конец. Должен заметить, я весьма рад вашей предусмотрительности. А вот интересно, пробормотал лабиринт. Вот интересно, как он теперь в таком виде будет звучать. Кто? Вот этот шарик. Жукбах. — Согласитесь, вот оно окончательное испытание. Я вновь пропущу его через машину, и мы посмотрим, что из этого выйдет. Вам разве не любопытно? — Как пожелаете, док, — ответил я. — Решать вам, только не слишком-то обольщайтесь надеждами. Док Лабиринт осторожно взял со стола банку из-под компота, и мы, одолев крутой пролет лестницы, спустились в подвал. В углу среди раковин для стирки возвышался громадный столб из тускло поблескивающего металла. При виде него меня охватили странные чувства. Это и была машина-хранительница. — Значит, это она и есть, — сказал я. — Да, это она и есть. Включив машину, лабиринт принялся возиться с настройками. Наконец он взял банку, поднял ее над загрузочным отсеком осторожно снял крышку, и жук -бах, неохотно выкатившись из банки, канул в недра машины, а лабиринт захлопнул за ним отсек. — Ну что ж, приступим! — решительно щелкнув тумблером, сказал он. Машина взялась за работу. Лабиринт скрестил руки на груди, и мы умолкли в ожидании результата. За подвальным оконцем темнело, наступавшая ночь затмевала свет дня, Теснило его прочь из жизни. Наконец индикатор на панели машины вспыхнул красным огнем. Док перекинул рычажок тумблера на выкол, и мы вновь погрузились в молчание. Стать тем, кто откроет крышку, не хотелось ни мне, ни ему. — Ну и, — в конце концов сказал я, — кто из нас возьмет на себя смелость взглянуть? лабиринт встрепенувшись сдвинул в сторону крышку запустил руку машину вынул из нее тонкую стопку бумажных листков с нотной записью и подал мне вот и ответ объявил он остается подняться наверх и сыграть это выбравшись из подвала мы отправились в комнату для музицирования здесь лабиринт уселся за рояль а я вернул ему ноты с непроницаемым Не выражающим никаких чувств лицом, развернув, полистав партитуру, доктор чуть призадумался и заиграл, а я весь обратился вслух. Мелодия оказалась чудовищной. Ничего ужаснее я до тех пор не слыхал. Глубоко извращенная, дьявольская, эта музыка была лишена всякого смысла и содержания, разве что навевала некую смутную потустороннюю жуть какой в нашем мире просто не место. Только с великим трудом удалось мне поверить, что эта музыка когда-то действительно являла собой фугу Баха, часть одного из самых упорядоченных, почтенных его произведений. — Что ж, вот дело и решено, — подытожил док-лабиринт. Поднявшись из-за рояля, он снял с Пипитра страницы нот и разорвал их в клочки. Провожаемый доктором до машины на подъездной дорожке я сказал, «Наверное, стремление к выживанию есть сила, намного превосходящая любой человеческий этос. В сравнении с ней все наши моральные ценности, все обычаи выглядят жидковато». Док Лабиринт согласно кивнул. Весьма вероятно, наши моральные ценности и обычаи не спасти никакими стараниями. Это выяснится только со временем, ободрил его я. Пусть ваш метод потерпел крах, возможно, однажды кто-то отыщет другой, более действенный, который нам не под силу ни спрогнозировать, ни даже представить себе. Пожелав доктору приятных снов, я сел в машину. С приходом ночи все вокруг укрыла непроглядная тьма. Я включил фары и покатил навстречу полному мраку к шоссе. Других машин нигде было не видать. Я остался один, и, надо заметить, изрядно замерз. У поворота я остановился и сбавил скорость, чтобы переключить передачу. Вдруг в темноте у обочины, возле подножия, громадной смоковницы, что-то зашевелилось. Сощурившись, чтобы лучше видеть, я выглянул в боковое окно. Под корнями смоковничного дерева усердно трудился, сооружал что-то, укладывая в стену какой-то странный, неуклюжий на вид постройки комок земли, огромный палево-желтый жук. Недоумение, охваченный любопытством, я следил за жуком, пока он, наконец, не заметил меня. Бросив работу, жук решительно отвернулся, удалился в свое сооружение и накрепко, с грохотом затворил за собой дверь. Я, проводив его взглядом, поехал своей дорогой.